Несколько слов о самой бесполезной привычке в мире. Когда попугай в неволе испытывает сильный стресс или несчастлив, он иногда начинает выдёргивать свои собственные перья. Куже су своего владельца он будет сидеть и выдёргивать свои перья одно за другим, так что у него будут проплешины по всей шее и груди. А грязная клетка наполнится перьями и пухом. Конечно, попугаи делают это по целому ряду сложных причин. Но люди склонны делать нечто подобное. Своего рода мысленно выщипывать пёрышки. Привычка, о которой идёт речь, это жаловаться. Каждый раз, когда вы жалуетесь, это так же бесполезно и разрушительно, как если бы попугай выдёргивал одно из своих собственных красивых, здоровых перьев и бросал его на землю. Это не служит никакой цели, не решает никаких проблем, и всё, что получается из этого, попугай выглядит ужасно. Большинство из нас считают жалобы относительно безобидными, но лёгкость, с которой мы можем высказывать небольшие жалобы здесь и там, как раз и делает проблему такой коварной. Рассмотрим Кристину, другую гипотетическую коллегу Криса по работе. В то утро понедельника с ней ничего особенного не происходит, но это не мешает ей в течение дня выдавать непрерывный поток второстепенных жалоб. Ох, у них снова закончился кофе без кофеина. Это место просто шутка. Кажется, у меня начинается головная боль. Вы видели цены на бензин в последнее время? Жаль, что сегодня не пятница. Итак, мы пригласили декораторов, но, конечно, они всё испортили, и теперь мы должны пригласить кого-нибудь, чтобы исправить их работу. Я так устала. Боже, эта штука снова сломалась. Я просто не могу с этим справиться. Та женщина в кафе была такой грубой, серьёзно? Убила бы её улыбка. И так далее, и так далее, и так далее. Любое из приведённых ранние утверждений само по себе может показаться несущественным, но когда каждое высказывание является лёгкой жалобой, эффект немного напоминает появление лысины у попугая. У Кристины нет такого кризиса, как у Криса, но она с такой же уверенностью создаёт для себя негативный мир своими образами мышления. Жаловаться это сильно действующая модель поведения. Это противоположность благодарности. Это также несовместимо с сознательным, вдохновлённым действием. Жаловаться значит выявлять проблему, не ища решения или пассивно ныть, чтобы другие решили её за вас. Это тонкий способ отрицать нашу собственную ответственность за проблему или незаметно возложить вину на других. Это на 100% бессильный язык, и он может привести к подкрадывающейся виктимизации. Примечание. Виктимизация процесс или конечный результат превращения в жертву преступного посягательства лица или группы лиц. Конец примечание. Когда мы жалуемся, мы усиливаем негатив, ничего не делая для его устранения. В худшем случае жалобщики сами создают себе помехи, и их недовольство можно использовать почти как оружие против других, как если бы они постоянно говорили: "Да, я несчастлив, и я собираюсь сделать всё неприятным до тех пор, пока кто-нибудь что-нибудь с этим не сделает. По сути, жаловаться это как низкоуровневая фоновая вспышка гнева. Если вы узнаёте в Кристине частичку себя, не волнуйтесь. Мы все иногда жалуемся. Нет ничего неправильного в том, чтобы быть раздражённым, усталым, грустным или сбитым с толку. Важно то, что мы сознательно решаем делать по разным поводам. Задайте себе тот же вопрос, что и Крис. Могу ли я что-нибудь с этим сделать? Жалобы как и пессимизм это своего рода защитный механизм, но трухлявый и гнилой. Возможно, вы обнаружите, что на самом деле справляться с этим гораздо легче, когда напоминаете себе о простом факте: если вам что-то не нравится, у вас есть возможность это изменить.